«Грандиозные открытия и само развитие в последующие годы пойдут по духовному пути. Существует сила, которая, как учит нас история, играет огромную роль в развитии человека и в нашей истории. Мы все сталкивались с ней, но никогда серьезно не изучали, что мы бы сделали с физическими явлениями». Когда-нибудь людям будут объяснять, что материальные блага не приносят счастья и малоприменимы для развития творческих способностей, как у мужчин, так и у женщин. Тогда учёные всего мира перейдут к изучению духовных сил в лабораторных условиях. Когда этот день настанет, мир увидит больше прогресса в одном поколении, чем за последние четыре года. Чарльз Протеус Штейнмецт изобретатель генератора импульсов высокого напряжения. Водная информация. «Вся жизнь — эксперимент. Чем больше экспериментов проведем, тем лучше». Ральф Уолда Эмерсон, американский эссеист. Для проведения следующих экспериментов вам не потребуется ни белый лабораторный халат, ни углеродные нанотрубки, ни жуткие защитные очки — Всё, что вам будет нужно, — это непредвзятость и способность наблюдать, записывать свои выводы и быть готовыми к тому, чтобы создавать вещи в новом свете. Если кто-то из вас не силён в химии, давайте начнём с курса повышения квалификации. Научная основа. Ничто не шокирует меня. Я учёный. Надпись на футболке от дизайнера «Д. Бертранд». Первое. Что такое наука? Согласно словарю Уэбстера, наука — это знание, полученное в результате обучения или практики. Обычно наука начинается с теории. Второе. Хорошо, а что такое теория? Для большинства из нас теория — штука расплывчатая и нечёткая. Но если говорить о научной теории... имеется в виду концептуальная структура, которая объясняет существующие наблюдения и предсказывает новые явления. Теория принимается не благодаря престижу или полномочиям её сторонника, а на основе результатов, полученных в ходе наблюдений и или экспериментов, которые сможет воспроизвести любой человек. Например, теория гравитации может быть доказана кем угодно — от малыша, вылезающего из кроватки, до шамана Вуду, перепрыгивающего через жертвенного козла. Фактически большинство лабораторных экспериментов повторяются квадриллионный раз. Другая особенность научной теории заключается в том, что её можно опровергнуть, а это означает, что эксперимент может доказать, что теория не соответствует действительности — Теория о том, что Марс населён маленькими зелёными человечками, которые скрываются всякий раз, когда мы пытаемся их обнаружить, не может быть сфальсифицирована, потому что в этой теории марсиане всегда исчезают, когда кто-нибудь пытается их найти. Но теория о том, что марсиан не существует, является научной, потому что вы можете доказать, что она неверна, поймав марсианина и пригласив его на передачу «Good Morning America». Третье. Тогда что такое «гипотеза»? В общеупотребительном языке гипотеза является синонимом догадки. Но для учёного гипотеза — это рабочее предположение об устройстве мира. С неё начинается любой эксперимент. Вы проводите наблюдение, изучаете этот мир, а затем выдвигаете гипотезу, которую можно проверить и понять, истинна она или нет. Обычно это делается в форме утверждения — которая может быть либо опровергнута, либо доказана. Гипотеза часто выдвигается в форме если то. Если я сделаю то-то и то-то, то, -то, то произойдёт вот это и это. Если произойдёт X, тогда случится Y. Или при увеличении X увеличивается Y. Мы используем гипотезу, чтобы сформировать научный метод. Четвёртое Простите, научный что? Научный метод считается лучшим и общепризнанным способом избавления от лжи и заблуждений. Его упрощенная версия выглядит примерно так. Сформулировать вопрос, собрать информацию, сформировать гипотезу, проверить гипотезу, записать и изучить данные, сделать выводы. Большим преимуществом научного метода является его непредвзятость. Он работает для всех. Заключения будут одинаковы, независимо от цвета ваших волос, религиозных убеждений или размера обуви. Пара основных правил. Вы делаете это, потому что вы фантастический человек, смелый и любопытный. И да, вы, вероятно, немного сумасшедший. «И это хорошо». Крис Бати, основатель проекта «Национальный месяц написания романов». Каждая из следующих глав повествует о важном духовном принципе и предлагает эмпирический научный эксперимент, позволяющий подтвердить его обоснованность. Вы можете проводить эксперименты по предложенному списку, как делает большинство людей, которых воодушевляет первый эксперимент. или не придерживаться строгого порядка. Проведите один эксперимент на этой неделе, попробуйте другой на следующей. Только вам решать. Прежде чем начинать, постарайтесь отказаться от условий прошлого. Я обычно начинаю с фразы «Из курса чудес» «Открой свой разум и очисти его от всех мыслей, которые могли бы тебя обмануть». Будьте бдительны при получении доказательств, «Ищите их, как пропавшие ключи от машины. Как будто ключи пропали, в доме не осталось молока, а ребёнок плачет. Посмотрите везде. Зная, что вы обычно кладёте их в сумочку, в карман тех самых брюк цвета хаки или на тумбочку у двери, поднимите диванные подушки, загляните под кровать и просейте кошачьи гранулы. Важно не переставать искать, пока не сожмёте эти проклятые ключи в своих грязных маленьких кулачках». Если вы пойдёте в продуктовый магазин за моющим средством для раковины, то не вернётесь домой, пока не найдёте полку с «Комет», «Эйджакс» и «Мистер Клин». Если отправитесь в книжный магазин за последним романом Джона Гришема, то не сможете оправдаться, говоря, что невозможно было найти раздел на букву «Г». Вы шли туда, точно зная, что товар в магазине будет. В конце каждой главы я привела лабораторный отчёт – Подобными отчетами пользуются настоящие ученые. Важно записать время начала каждого эксперимента, записывать и документировать каждый вывод. Чем более подробна карта, тем проще будет изучать модель в дальнейшем. Когда вы регистрируете свои ощущения и опыт, будьте готовы рискнуть, чтобы получить данные, которые можно проверить и доказать, что вы были правы. Итак, вы готовы стать безумным ученым?